но что? Я — живое существо, обладающее разумом. Беседы, книга четвертая, глава шестая. Против мучащихся от того, что их жалеют. Чем более высокое положение занимает человек, будь то происхождение, добрая слава или наследственное имение, тем мужественнее он должен себя вести. Пусть помнит, что высокое воинское звание обязывает стоять в первом ряду. Примечание. Цитата по Сенека, философские трактаты, страница 85. Пишет Сенека в трактате о стойкости мудреца. Из сказанного можно сделать вывод о том, что добрую славу стойки считали достоинством, чем-то ценным. Но в то же время в трактате Сенеки о гневе Сказано следующее «Пусть за нами идет дурная слава, лишь бы мы в действительности заслуживали доброй. Примечание, там же, страница 177. Следуя за рассуждениями мудрого стоического философа, можно запросто зайти в тупик. Да, можно, если следовать букве, а не духу, то есть истинному смыслу сказанного. Слава — это ценность? Хм, если с ценностью богатства все более или менее ясно, то с ценностью славы не совсем. Слава создается мнением других людей, которым мудрому стойку совершенно не пристало дорожить. Да, не пристало. И потому Сенека говорит, что нам не должно быть никакого дела до дурной славы, которая ходит о нас. Главное, чтобы мы сами думали о себе хорошо, а насчет всего остального можно спокойно сказать «собака лает, ветер носит». Но в то же время слава Эпиктета привлекала к нему учеников, а слава Сенеки придавала больший вес его выступлениям в Сенате и перед римлянами. В наше время добрая слава и хорошая репутация стоят, пожалуй, дороже, чем в античные времена. Ведь сегодня с помощью социальных сетей можно в считанные часы Распространить информацию по всему миру, можно выступать перед миллионами поклонников или почитателей. Информационная насыщенность нашего времени и современная скорость передачи информации повышают стоимость известности. Марк Аврелий говорит, что смерть и жизнь, слава и бесчестье, страдания и наслаждения, богатство и бедность – все это одинаково выпадает на долю как хорошим людям, так и дурным. Все это не прекрасно и не постыдно, а следовательно не благо и не зло. Примечание. Наедине с собой размышления вторая книга. Древние стойки относили славу к так называемому безразличному среднему между хорошим и плохим, к тому, что не прекрасно и непостыдно. Но эпиктет при этом уточнял, что если предметы безразличны, то пользование ими не безразлично. Вспомните из главы, посвященной богатству, что им можно пользоваться правильно и неправильно. В письмах к Луцилию Сенека называет славу тенью добродетели и сразу же вспоминает достойных мужей, Демокрита, Сократа и других, которым слава пришла довольно поздно, а в некоторых случаях даже и после смерти. Добродетель нельзя утаить, а если до поры она таится, это ей не во вред, заключает Сенека. Придет день, когда она, спрятанная и погребенная злобою своего века, станет всем известна. Для немногих рожден тот, что думает лишь о поколении своих сверстников. Примечание. Нравственные письма к Луцилию. Письмо 79. В то же время Марк Аврелий говорит следующее. Тот, кто мечтает о посмертной славе, упускает из виду, что каждый, помнящий о нем, скоро умрет. За ним последует и тот, кто унаследовал ему, и так до тех пор, пока не угаснет вся память, пройдя поколения помнивших и обреченных. Примечание. Наедине с собой размышления. Четвертая книга. Что можно вывести из сказанного? Не делайте из славы культа, не считайте ее главным своим достижением, помните, как вы жили до ее прихода, и понимаете, что с ее уходом Ваша жизнь не закончится. А еще понимайте, что любая слава не может быть вечной, и не ориентируйтесь при этом на исключения, которые только подтверждают правила. Думайте о славе, если она у вас есть как можно меньше. Ну, разве что только в рамках негативной визуализации. Сегодня меня узнают на улице, но послезавтра могут перестать узнавать. Однако жизнь моя от этого хуже не станет. И сознавайте, что стремиться нужно не к славе, а к тому, чтобы делать свое дело наилучшим образом. Слава вторична, она приходит по вашим делам. Честно говоря, самых высоких вершин и самой громкой славы достигают те, кто о ней не думает или же не делает ее главным критерием своей деятельности, а просто с максимальной отдачей занимается любимым делом. Возьмем, к примеру, группу «The Beatles» которую многие знатоки по праву ставят на первое место в списке величайших исполнителей всех времен. Музыканты собирались и играли ради своего удовольствия, а также ради того, чтобы заработать хоть немного денег. В 1960 году юные битлы играли на танцевальных вечерах, в пабах и, о ужас, аккомпанировали выступлениям стриптизерш в ночных клубах а в 1964 году уже гастролировали за рубежом от США до Новой Зеландии. Однако призыв не делать из славы культа и не думать о ней часто нельзя расценивать как призыв к полному исключению славы из круга ваших интересов. Никто не запрещает вам стремиться к известности. Стремитесь на здоровье, только делайте это правильно, расценивая славу примерно как победу в спортивном состязании. Вы стремитесь к полной самореализации? Вы думаете о том, чтобы здесь и сейчас сделать свое дело как можно лучше? При этом вы можете и непременно будете думать о том, что, став известным, вы станете зарабатывать больше, будете иметь больше влияния в своем кругу, сможете занять какую-то должность или написать книгу. Ничто человеческое нам не чуждо, и гнать от себя эти мысли не следует. Во-первых, вы их не прогоните, а во-вторых, зачем вообще их прогонять. Но на сон грядущий вы должны говорить себе, завтра я постараюсь сделать свое дело еще лучше, а не «путь к славе стал на один день короче» или «ну как бы мне поскорее прославиться». Вот вам классная мантра от поэта Бориса Пастернака.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 Услышать будущего. Зов. Можете заучить стихотворение «Быть знаменитым некрасиво», из которого взят этот фрагмент целиком. Только постарайтесь понять, что «некрасиво» — это гипербола, явное и намеренное преувеличение, используемое с целью усиления выразительности сказанного. Надо ли заострять внимание на том, что свою славу не следует использовать с дурными намерениями или для каких-то целей, идущих вразрез с добродетелью? Не следует рекламировать то, в качестве чего вы не уверены, высказываться в поддержку недостойных людей, продвигать вредные идеи. Помните, что слава – это прежде всего ответственность.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 сколько сейчас, может быть, хвалят тебя, а очень скоро станут порицать, и о том, что нет ничего значительного ни в памяти, ни в славе, ни в чем-либо другом. Примечание. Наедине с собой. Размышления. Девятая книга. Эта глава получилась довольно короткой, потому что многие многословные темы мы с вами уже разобрали, и теперь можем вести разговор на уровне мудрецов, существенно продвинувшихся по стоическому пути. И это просто замечательно. Вы чувствуете, как с каждой главой вы становитесь мудрее, сильнее и спокойнее.